Глава 15. В Сен-Назере я застал кипучую деятельность на верфи. Тут же оказался и мой пароход Одесса с Адовским. Его встретил другой мой немецкий пароход и направил сюда. Чем его озадачить сейчас, я даже не представляю. В Африку пока нет необходимости. А в СССР направлять его я опасаюсь. Могут и конфисковать. Собираю срочное совещание капитанов. Тут присутствуют Олаф, Адовский и Васильев. Так ничего мы придумать и не смогли. Пришлось обращаться к Вильде. Он мне посоветовал обратиться на ткацкие фабрики Нанта, которым постоянно требуется хлопок. Пришлось так и сделать. Но прежде позвонил в Париж Леграну. После нескольких дней метаний и звонков заключил контракт для поддержки штанов для парохода Одесса. Сейчас весь африканский груз с Одессы перегружен на огне а сам пароход с неполным экипажем направляется в Голландию. Там загружается небольшим грузом и берет 500 пассажиров с государственной голландской Ост-Индской компании. Их везет в Египет, а оттуда должен привезти хлопок для нантонской ткацкой фабрики. Рейс должен выйти с минимальной прибылью, но хоть так. Дальше просмотрели два ремонтирующихся сухогруза. Их я тоже планирую направить возить уголь и пиломатериалы в Сирию из СССР. Его там требуется очень много и не только для французов. Здесь тоже ожидалась минимальная прибыль, но там я преследовал несколько другие цели. Заодно будет хоть и минимальное, но возможность давления на Сталина. Слишком СССР сейчас зависит от внешних поставок. После совместно отправили караванчик мелких судов с земснарядом, который был в виде баржи, в СССР. Его тянет мощный буксир с большой трубкой. Это я специально проконтролировал. Туда же входил и проделанный миносец типа вольтежер под адмиральскую яхту для Ворошилова, обошедшийся мне в кругленькую сумму, от которой я долго плевался. Перетасовали людей на судах. Туда сплавили неблагонадежных, слишком любопытных и подозрительных. Пока возглавил экспедицию Олов, после Сардини его поменяем. Сам пароход огни воспользовавшись моментом, я поставил на ремонт машины. Начальники верфи пока что от моих заказов и покупок имели очень неплохой навар и шли мне навстречу. Заодно трюма парохода стали у меня складом разных товаров. «Ну, показывайте, Сергей Николаевич, что вы тут натворили, пока командовали». Обращаюсь я к Васильеву. «Он с моего разрешения набрал команду разных специалистов в 10 человек на перестраиваемый эсминец. Конечно, все ожидаемо мной. Все бывшие граждане России, но владеющие французским, имеющие документы и готовые взяться за оружие. Это было мое обязательное условие для приема на работу». Примерно в это же время в Кремле проходило большое совещание. «Я не понимаю, откуда взялись эти французские танки? Мы же не планировали их закупать. Вы, товарищ Ворошилов, произвели закупку нескольких не посоветовавшись. И на какие деньги? Объяснитесь, Бушевалу Баревич все так же подбивая клинья под Ворошиловым. Не надо так эмоционально, товарищу Баревич. Просто торговец, который работает на нас, что может, то нам и привозит за наши товары. Вы же знаете об эмбарго. Пришел на выручку немного растерявшемуся от напора Ворошилову Сталин. «Раз вы отменили контракт с Хейнгелем и много других контрактов, то я категорически настаиваю на покупке как технологии для производства, так и полной документации немецкой 7,5-сантиметровой легкой полковой пехотной пушки Lechtes Infanterien Geschultz Le IG-18 с оптикой и разными марками снарядов. Также прошу купить лицензию на гранаты Steelhung гранаты, обижена Убаревич». «Хорошо», — согласился Сталин. Убаревич всех уже достал с этой пушкой, поэтому никто больше возражать не стал. «Товарищи, я не очень понимаю ваши требования к станковому пулемету». В лес Шапошников, что ему поручил Убаревич. Сейчас он занимал пост заместителя уборевича и командовал московским военным округом. Вокруг него объединилась группа бывших царских военнослужащих в противовес красным командирам. Дальше он зачитывает постановление о станковом пулемете. В пулемете должно быть предусмотрено два режима огня – более низкий по наземным целям – 600 выстрелов в минуту, и более высокий по воздушным – 1200. Пулемету должны подходить разные типы боеприпасов, как с бесфланцевой гильзой, так и с закраиной. Также руководство РККА хотело использование старых матерчатых пулеметных лент и сочетать с только что появившимися экспериментальными металлическими лентами. «Товарищи, это никуда не годится, это слишком сложно для нашей промышленности», – посмотрела на Ворошилова. Именно за его подписью пришла такая директива. Ворошилову за время совещания уже не раз пришлось краснеть за критику в свой адрес. «Что конкретно вы предлагаете?» – спросил Сталин. Шапошников за два дня перед совещанием был у Сталина на приеме, и там этот вопрос они обсудили. Сталин незримо поддерживал группу Шапошникова в противовес группам Убаревича и Троцкого. Но после смерти Якира эта группа стала распадаться на несколько фракций, что очень устраивало Сталина. «Я предлагаю поручить нашим конструкторам Дегтяреву поработать 6,75 калибром, Комарицкому поручить 9,3, Владимирову – 12,7». 7 на 81 британского образца. Шпитальному – 12,7 на 99 американского. Больше калибр и мощность патрона для пулемета не увеличивать. На лучшем образце, кроме 6,75, разработать уже авиационный пулемет, ответил Шапошников. «Я предлагаю также закупить производство Льюисов, но только тип 92 американской компании Savage Arms. Там магазин не имеет подающей пружины, а его вращение для подачи очередного патрона на линию досылания осуществлялось при помощи специального рычага, расположенного на пулемете и приводимого в движение затвором. Бойцы, хорошо знает этот пулемет. «Когда еще ДП Дегтяреву мы сможем, насытим войска», дополнил его Убаревич. «Вы точно уверены в калибре 6.75, а не 6.5?» переспросил Сталин. «Если бы у нас не было проблем с производством пороха, то 6.5, конечно, предпочтительнее, с его характеристиками настильной стрельбы. Также возникает трудность обработки зажигательных, трассирующих и бронебойно-зажигательных пуль. Нужно дополнительное финансирование», тут же перехватил инициативу Уборевич. После долгого обсуждения решили закупить и организовать небольшое производство таких пулеметов в Омске под калибр 675. Слишком уж панические депеши прислал Блюхер о проверке состояния вооружения в недавно формирующейся особой дальневосточной армии. А то, что там постоянно в ближайшее время будут конфликты, уже никто и не сомневался. Дальше утвердили производство легкой разведывательной машины на основе багги. Ответственным за это назначили Будённого. На него же возложили разработку и другой разведывательной техники и вооружения, а также разработку новой тактики фронтовой разведки. Но выделили её в особый вид войск по настоянию Будённого и к неудовольствию Убаревича. Приняли предложение Убаревича и про налаживание производства наблюдательных приборов, но перенесли на позднее время начало производства радиосвязи. Слишком оно оказалось затратное и дорогое. «Товарищи, это, конечно, хорошо, но мне что делать с вашими планами?» Надо срочно строить железнодорожный мост через АКУ, напомнил всем о себе Куйбышев. Правильно. А то мне поставили задачу использовать наш уголь. Как его привести? Подвижного состава постоянно не хватает. Прямого железнодорожного сообщения с Донбассом нет, поддержал его Киров. Начался спор на повышенных тонах. «Товарищи, товарищи, но так же нельзя. Правительство просто не успевает, за вносимыми вами изменениями. И главное, где взять на это средство?» Стал стучать карандашом по столу Рыков. Тут еще подлил масло Сталин, вынесший на обсуждение контракт с Рено. Решили и его принять и построить завод в Ростове-на-Дону. Из-за этого больше всех критики досталось Микояну, который не выполнял план по продаже ценностей за валюту. Пришлось сделать перерыв, чтобы немного поутихли страсти. «Теперь еще надо решить один вопрос», медленно произнес Сталин и после установившейся тишины продолжил. На наших особенно в Румынии, Прибалтике и Финляндии стали сосредотачиваться буржуазные войска и белые мигранты. Мы не можем, как планировали раньше, произвести большое сокращение армии. В реальной истории большевики в 1928 году распустили большую часть крестьянской армии РККА, боялись, что с начала массовой коллективизации армия повернет штыки против них. Примечание автора. Поэтому не можем начать и масштабную коллективизацию, а значит и рассчитывать на массовую продажу хлеба за рубеж. После долгих обсуждений вынуждены приняли ряд мер по улучшению сельского хозяйства и ввода МТС. Ввели 6 соток приусадебного хозяйства, посчитав, что это снизит напряженность деревни. Отменили налог на фруктовые деревья, пасеки и мелкую живность. Обязали местные власти соблюдать строгий учет крупного рогатого скота и лошадей, чтобы не допустить сокращения его поголовья. Пришлось принять решение начать массово строить элеваторы, так как к весне цены на зерно в Европе сильно повышаются. Также, будучи весной, решили повторить круиз по Волге с Молотовым в роли политического комиссара и Крупской как народного комиссара просвещения с агитационно- просветительской деятельностью. Таким завуалированным способом решили избавиться от части политических фигур, которые мешали хоть на какое-то время. Были и другие вопросы. Некоторые, заразившись строительством мостов, предложили срочно построить еще и на Волге. В общем, прошлые планы меняли взад и вперед, заставляя хвататься за сердце то Рыкова, то Куйбышева. После заседания в кабинете у Сталина собралась тройка, которая не захотела выносить эти щекотливые вопросы на всеобщее обсуждение. «Чем закончилась ваша эпопея на Вайгач?» – спросил Сталину Рыкова. Именно по его инициативе была проведена летняя экспедиция. В последнее время эти двое все больше сближались. Сталин несколько уменьшил напор на правых, и в частности, и на самого Рыкова, а он перестал активно сопротивляться Сталину. А напряженная обстановка в экономике страны заставила и самого Рыкова идти на сближение, и он перестал критиковать индустриализацию, тем более сам Сталин несколько снизился темпы. Хотя все так же Рыков и выступал против сворачивания Непа, но так, вяло. Неожиданно большие находки золота, серебра, платины и многого другого. В следующем году организуем там масштабную добычу на постоянной основе. Предлагаю использовать для этого заключенных. Руководителем экспедиции предлагаю назначить Ф. И. Эйхманса, а заместителем Эдуарда Петровича Ская, доложил Рыков. Одного из охранников Ленина, удивился этому Сталин. А зачем они тут нужны? От них много проблем, поддержал Рыкова Минжинский. Только на будущее надо заказать специальный пароход для хождения во льдах для обслуживания этой и других экспедиций на северном побережье. Предлагаю это сделать в. В Дании», — закинул удочку Рыков. Ему все никак не удавалось узнать, кто же этот французский торговец, что так выручает Сталина и дает ему преимущество перед соратниками. Ну хорошо. Раз так, Вячеслав Рудольфович, вы договорились с мексиканцами и собрали золото? Размял, а потом понюхал папиросу Сталин, но не стал закуривать из-за Меньжинского. Да, мы собрали по вашему поручению две тонны золота и договорились обменять ее на 41 тонну серебра, удивил Рыкова-Меньжинский. Оказывается, за его спиной происходят валютные спекуляции большого масштаба, о которых он даже не подозревал. Да, Алексей Иванович, нам придется так сделать. Мы же с вами понимаем, что иначе экономическую ситуацию в стране мы можем и не удержим, а подавлять силы сейчас никак нельзя. Сталин, и очень внимательно, Посмотрел на Рыкова. В то же время собралось другое заседание на шикарной яхте недалеко от Майами. Главной повесткой собрания стала ситуация во Франции, путающая выстроенную и устроенную линию поведения мировых игроков, которые пытаются договориться между собой. Да. Передавили мы Францию. Вот они и взбрыкнули, произнес Джон Рокфеллер и откинулся на спинку кресла. А я вас предупреждал, Черчилль, и стал раскуривать свою любимую кубинскую сигару. А мне больше всего не нравится сближение с коммунистами из России. Я начинаю финансировать грузинских и других оппозиционеров на Кавказе. Тут же вклинился Пол Варбург. Только не переусердствуйте, и тут. У нас с ними очень большие договора. Мне нужно продать им много старых технологий и то, что достанется нам в результате приближающегося кризиса, ставил Джон Морган. Может, мы зря помогли сместить Троцкого. Эдуард Ротшильд один из представителей Франции. Сейчас на него возложена задача помощи Троцкому в Европе. Не зря. Он должен создать в Европе международную левую организацию – МЛО. Была создана в 1930 году. Историческая справка. А еще лучше – четвертый интернационал. Тогда масштабный конфликт будет неизбежен. И всю эту массу мы направим на восток. И там похороним хмыкнул Бернард Барух. Вот только его родственника, военного Якира, Якир и Троцкий были родственниками по женской линии, историческая справка. В России тут же убили, и это тревожит. Да и Сталин не оправдал наших надежд, а пошел на союз с правыми, вздохнул Генри Голдман. Да, он после покушения просто испугался. Дайте ему время, и он еще всех там нагнет, как в Баку. Он же бывший бандит, а там волчьи законы, усмехнулся Черчилль. А почему они сократили количество разных посланников, а те, что приезжают, имеют четко заданные планы по покупке? Вся наличность идет через Торг. это наши незапланированные убытки задумчиво произнес джон морган господа мы несколько отвлеклись наш план устроить экономический кризис увеличить капитал скупить производство и получить дешевые людские ресурсы под угрозой если франция сейчас начнет сбрасывать убыточные колонии в африке ей для экономического рывка будет достаточно ресурсов избыт товаров в восточной европе и россии и отпил из бокала вина джон рокфеллер а вы не можете повлиять на на ситуацию что там ваш мерк обратился варбург к эдуарду ротшильду вот незачем было так сильно раздувать антисемитизм «Наше влияние из-за этого резко упало, как и популярность самого Думерга», ответил за Эдуарда Ротшильда, поморщившись, Давид Давид Вейль, представляющий французский дом Лазарт. «Господа, тут мы ничего менять не будем. Националисты за нас соберут все ценности. В Базеле подготовка идет по плану. А то, что пострадают самые глупые из наших братьев, не беда. Умные уезжают уже сейчас, а после кризиса мы перекроим границы. Это позволит нам избавимся от слабых, которых расплодилось уж слишком много» а негатива на наш народ они собрали много. Надо выпустить пар. Зато после нашей победы мы заставим всех европейцев заплатить за это», — усмехнулся Лайонел Ротшильд. Да, это вы можете. Черчилль выпустил дым сигары и скорчил полупрезрительную улыбку. Так давайте наметим предварительный план, что же будем делать с Францией стал успокаивать всех Джон Рокфеллер. Надо остановить проверку у них моих чертежников и копировальщиков на флоте, тут же произнес Черчилль. Вы лучше перехватите их контракты с французами и чехословаками, не согласился Морган. В следующем году поменяем правительство и правящую партию. Это уже согласовано с Винзерами, тогда и наладим. А Чехов мы в ближайшее время обязательно прижмем. Поднял бокал с вином Лайнел Ротшильд. И все-таки нельзя другой план, не очень довольный таким, Давид Давид Вейль. В компенсацию мы отдадим вам активы и богатства Испании. «Там есть еще что взять. Заодно и проредить разных левых, которых там расплодилось уж слишком много», — улыбнулся ему Джон Рокфеллер. «Предлагаю вытеснить французские силы из Маньчжурии. Для борьбы с коммунистами я делегирую туда русского генерала Сахарова. Николай Павлович Сахаров командовал Дальневосточный корпус русских добровольцев. Историческая справка. Прошу выделить дополнительные силы», — внес предложение Пол Варбург. «Может, тогда и японцев пощиплем. А то они мне там стали мешать», — дополнил план Лайнел Ротшильд. «Нельзя. Они пока нужны. Пусть набирают силу». не — согласился с ним Бернард Барух. Главное — не допустить увеличения флота у французов и немцев. Черчилль, который прежде всего беспокоился о своем флоте. Дальше начались банальные торги. Французские банкиры очень не хотели соглашаться на ослабление своей страны. Их заверили, что в случае конфликта возможна лишь частичная оккупация Франции. Зато в оставшейся части страны они сохранят самые дорогие активы, виллы и предприятия, а также получат и разорившиеся. Также французские банкиры и семьи получат возможность купить в кризис разорившиеся предприятия и земли в Англии и САС и переместить туда свой капитал. Экономический кризис решили временно отложить, а сосредоточиться на выборах во Франции. А то, что выборы приближаются, было и так ясно. Приняли решение после выборов собраться еще раз и скорректировать свои позиции. Конец шестой книги.